Глава шестая. Когда женщина хочет наказать мужчину, она с ним не разговаривает. С понтом поговорить – это поощрение такое. Ну и ладно. Очень надеюсь, что в обратную сторону эта хрень тоже работает. Хотя тоже тут, пожалуй, ни к чему. Если со мной не разговаривают, как с каким-то чмом, то над чем мне переживать? Я и не переживал. Минут десять. Потом осторожный стук в дверь заставил меня напрячься. До меня с ней зашли? Или как? Чего ждать от нее сейчас? Нет, ну вот реально, чего? Не извиняться же она пришла. Принцессы не извиняются. Или корону удалось таки сбить лопатой. А вдруг это не она? Войдите. Холодно, спокойно, решительно. Дверь открылась. Все-таки она. Ну ладно, послушаем. Я упер в нее тяжелый взгляд. Главное не начинать первым. И вообще поэкономней со словами. Пусть понервничает. Смотрю умолча, жду. Саня, ты треуголку забыл. Тон похож на примирительный. Неплохо. Оставь себе. Стараюсь выглядеть безразличным, а лучше холодно безразличным. Я всё равно не знаю, зачем она мне. Но носить, наверное, тон пока ещё примирительный. Думаешь, спокойно, бесстрастно перегибать нельзя. Ну а для чего ещё? Язва принцесса за ноза пытается улыбаться. Не знаю, говорю, глядя в окно. Безразлично, но как бы теплее. Ничего в голову не приходит. Ну ты посмотри, она каким-то голуном расшита. Наверное, для каких-нибудь торжественных случаев. Сакурница принцесса Зануза продолжает попытки восстановления отношений. Знаешь, поворачиваюсь к ней и глядь в глаза. Решительно ничего такого не могу себе представить. Возможны ли какие-то серьёзных визитов? Мне уже пытаются объяснять. Это хорошо. Визитов? Глаза в потолок, типа размышляю. Ну какие тут визиты и главный к кому? Например, в школу эту магическую. Похоже, эта игра Лерки стала надоедать. Вот и славно. Шуткий в сторону. Лера Всё, больше никакого притворства, честный, прямой, открытый разговор. Скажи, если ты и сама всё прекрасно понимаешь, для чего нужно было задавать мне все эти нелепые вопросы? Ты сейчас так замечательно разложила всё по полочкам. Зачем ты приставала ко мне со всей этой фигнёй? Передразниваю её «Для чего? Почему?» Не дождавшись ответа, спрашиваю ещё раз. «С какой целью? Тебе что, нравится нервы мне трепать?» Сначала она молчит, потом, пытаясь держать Марку, с понтом не смутилась. А я шутила и улыбается так, типа выкрутилась. «Лер», — смотрю ей в глаза, — «ты не считала, сколько теплых слов успела сказать мне перед обедом?» «Нет ответа. Да и ладно, не очень ты и ждал. Я, может быть, что-то плохое тебе сделал, да не заметил, стараюсь говорить как можно проникновеннее. Скажи мне, чем я заслужил такое отношение к себе». «Какое?» — типа искренне удивилась Лерка. «А что, Лера, все было так, как и должно было быть?» Тут я картинно ужаснулся и даже прикрыл рот руками. «Какой кошмар. Ты, наверное, меня сейчас просто убьешь». Ведь я же только что дважды сказал слово было. Это непростительно. Ой, нет, не дважды, трижды. Катастрофа. Сейчас с неба посыпаются камни, а само оно рухнет на землю. Я перевёл дух и продолжил самообещание. Но как же можно? Три раза подряд. Нет мне прощенья, уйду в монастырь. Нет, лучше просто уйду. Ты что? Сейчас она удивилась по-настоящему. Хорошо. Лера, я опять стал серьёзным. А ты не помнишь, как накинулась на меня с этим словом? Не нравится оно ей ведь, что ли? И что? Не нравится, не говори. «А на меня нехрен орать, ясно?» «Ты чё? Когда я на тебя орала?» «Никогда не орала», — как бы согласился я. «Это же Татьяна пришла и прямо с порога. Барахлоу свою убери». Для фразы о барахле я применил наиотвратительнейшую интонацию. А уж про преданное она мне так сказанула, как будто я ей всю жизнь был должен и не отдаю. «Вот ведь сволочь, правда?» «Ты сейчас про кого?» — настороженно спросила Лерка. «Словно не слыша её, я продолжал негодовать. А вот эту твою слюни подбери, я, как понимать, должен». «Как что, не про меня невеста?» Я уставился на Лерку и начал ждать. «Ну, типа да». Похоже, она стала ощущать почву под ногами. «А с чего ты взяла?» Своё непонимание я произнёс громко и твёрдо. «Саш, ты такой странный». Лерка почула правоту. «Сейчас пойдут аргументы». Принцесса Заноза меня не разочаровала, набрав воздуху на длинную тираду, она начала. «Ты чё не понимаешь, кто она и кто ты? Она племянница хозяина гостиницы, человека совсем не бедного». И сама она маг бытового уровня, а это тоже, кстати, немало. Да ладно, я изобразил запредельное изумление. Да и тот факт, что она живёт у дяди, совсем не говорит о том, что она сирота. И чё?» Сделал вид, что её слова мне похрену. «А ты нищеброд. Ну и на кой ты её спёрся? Сам-то подумай. Да её родственники будут против. Так что слюни подбери». Я пристально посмотрел на Лерку. Она не то чтобы торжествовала, но была очень довольна собой. Уела ведь. Сейчас я ей объясню правду жизни. Послушай сюда, сестрица. Ты с чего взяла, что такие сложнейшие вымозаключения одной лишь тебе под силу? Кто тебе сказал, что ты самая умная? Ты что, решила, будто мне самому не в жизни догадаться, чей статус выше и насколько, и контрольный в голову? И ещё, чтобы ты знала, у нас на курсе одна девчонка, та вообще дочь олигарха и кандидата наук. Вот против той я и впрямнище брат. Так что есть опыт, разбираюсь, и не один я, кстати. Лёрк молчало, похоже, проникло. Вот только поможет ли Она села на кровать, уперлась руками в колени и низко наклонила голову. Я тоже сел на стул у окна, но ее лица мне все равно видно не было. Не может быть, чтобы она так раскаялась. Или я что, палку перегнул? Да вроде нет. «Только не кандидат, Саша, а доктор», — тихо сказала она. «Что?» — я на самом деле не понял. «Мама докторскую защитила». Лерка подняла голову и посмотрела на меня мутными красными глазами. «Вот, значит, она что, о доме вспомнила». Нет, я хотел, но до уж вышло, что вышло. Извиняться не буду, хотя, может, и стоит. Нет, не буду. Я и сам в таком же положении, и меня почему-то никто не утешает. Так что пусть привыкает. Может быть, это и жестоко, но вот не хрен было орать. "Знаешь, Саша", сказала она наконец. "Вся эта фигня с перемещением меня так напрягает, я вся на нервах, всё раздражает, капец просто. И ты решил весь свой негатив на меня сливать. Типа, пусть ни одной мне хренобудет". Кажется, я начал понимать причину. И что, легче становится? Представь себе, да. Походу, ее уже отпускает. Пар выпустила, и все. Про наше положение уже не думаю. Лера, а что на меня-то? Возмущаюсь я. У меня что, ситуация какая-то другая? Он кого? Совершенно искренне вопрошает это чудо. На аннушку с Глашей, что ли? А нет, здесь при чем? Я даже не верю своим ушам. Значит, они не при чем. А я, значит, при чем? Ты охренела? Я не просто возмущен, я в бешенстве. Это я, что ли, тебя сюда затащил? Аж захлебываюсь от негодования. Это чего? Да на меня своё говно выплеснишь, успокоишься. А на меня плевать. Главное, что в тебе хорошо было. А я? Да кто такой я? На хрен обо мне вообще думать? Это же ты у нас принцесса. Это же вокруг тебя весь мир вертится, а я кто? Быстро вдыхай пановый. А я? А я нищеброд. Мы же не люди, мы обслуживающий персонал. А, нет, стой. Что ты такое несёшь? Я, я ещё хуже, потому что это Анис, Глаша, обслуживающий персонал. Она не харать нельзя. Она ни при чём. Да пошла ты к чёрту. Ты что орёшь? Изумляется принцесса. Что ору? Аруя? А я так стресс снимаю, ясно тебе. Мне так легче разлуку с родной Самарой переносить. Лерк смотрит на меня тяжёлым взглядом. Что, не нравится? Я ору, и мне хорошо. Привыкай, потому что мне нисколько не лучше, чем тебе. Я тоже в этом дерьме по самой гланды. Будешь шарать на меня, я буду рать на тебя. Так что привыкай, сестрица, мы тут надолго. Я выдохся. Гнев мой, как газ, пыл остыл, страсть улеглась, напряжение спало. Легче стало? Она спросила это абсолютно спокойным голосом. Я аж удивился. Да, буркнул я. Но нельзя не признать, легче стало. Видишь, абсолютно безэмоциональным тоном интересуется Лерка. Как всё просто, да? Проорался, отпустила, как и не было, да? Я поражён. Нет, я в замешательстве. Она права, отпустила. Но так же нельзя вымещать свои нервы на другого. Охренеть не встать. Лерк, ты вообще соображаешь, что говоришь? Проорался, отпустила. Ты что, предлагаешь каждый раз вот так вот орать друг на друга? Ни хрена себе перспектива. Нет, только ситуация пока ещё не нормализовалась, такие срывы попросту неизбежны, говорит она, ведь совершенно спокойна, как будто сама верит. Мне её позиция не нравится. А вдруг она никогда не нормализуется? Нам теперь что, всю жизнь друг другу нервы мотать? Лерка посмотрел на моё барахло кучей в ванной на кровати. Давай лучше я помогу тебе вещи разложить. Странно, тон не просто спокойный, а можно сказать, дружелюбный. Как будто это не на неё только что наехали. Сам справлюсь, я всё-таки ещё не весь отошёл. Ну как знаешь, она вроде бы чуть-чуть расстроилась из-за моего отказа. Но ну, не ушла, а наоборот устроилась на кровать поудобней. Ты так и не рассказал, где так обогатился. Я встал, подошёл к шкафу и открыл дверки, увиденное озадачило. Там отсутствовало отделение для вешачей одежды. Всё пространство занимали полки. "Что плечики ищешь?" Я не сразу понял, что плечики это вешалки для рубашек и пиджаков. А когда дошло, выдавилась себе: "Да. А у них здесь нет". И, видимо, её непонимание проблемы добавило В их мире плечиков нет. Не используют. Они даже не понимают, о чём речь. «Ха! Так ведь и я тоже поначалу не врубился, что за плечики такие. Сказала бы вешалка и всё, а то плечики». «Вешалка в их понимании, Саша. Это у нас приходит такая штука с крючками. Одежду в шкаф они складывают и не вешают. Так-то?» Я ни черта не въехал. И это состояние души, похоже, отчётливо читалось мне на лице. Я когда с Глафирой этот вопрос обсуждал, а каких только примеров не приводило. «Знаешь, чем закончилось?» Я, конечно же, не знал. Она мне пообещала манекен для платья принести. Она грустно вздохнула. «На хрена мне манекен? У меня и платье только одно». Мы помолчали. «Ты, может, уже расскажешь, в какую лотерею деньги ты выиграл? Вдруг мне тоже свезёт?» «Даже не знаю, свезёт ли. Ладно, — согласился я. Слушай». Я хотел параллельно с рассказом заняться вещами, но Лерка меня отстранила, сославшись на богатый опыт. Усевшись на подоконник, я начал повествование. «Пришёл я, значит, на рынок. хожу такой сканирую, что продают. Продук там разные, лапти, кур, уток, тулупы. Смотрю одному мужика, железяки всякие. Я перевёл дух и продолжил. Прошёл поближе, он что извольте. Ну я пригляделся, у него фигня всякая, не интересная, а замков нет никаких. Я ему сразу: "Где мол замки посмотреть можно?" Он такой: "Никол, вали сюда, тут вам клиент нашёл". Подошёл Коля этот. Пошли с этим кольком в ихнюю лавку. По дороге Колёк предложил баи посмотреть. Тут я остановился по-быстрому обдумать, что говорит, что нет. Решил рассказать как есть. Подходим. Там на ринге мужик один распинается, зазывает народ с другим мужиком подраться. Тот второй тут же рядом стоит. Посмотрел на него здоровый, конечно, только тот из Ульяновска, ну, из Вольного города, покрепче будет. Пока я неторопливо делаю вдох, Лерка внимательно слушает, и что особенно приятно, не перебивает. Выходит из толпы, против него какой-то Ваня, вроде как из Тюмени, но не точно. Тоже крупный такой, не меньше этого Прошки. Прошка это Прохор, что ли? Я задумался. Вроде нет, точно нет. Нет, Трофим, точно Трофим. Так, да не прошка, а трошка, может быть? Лерка ехидно щурится. Я снова задумался. Точно, трофим. А, ну да, трошка. Да, спутал просто, блин, сбился. Что там дальше-то был? А, ну да. Короче, выходит, этот Ванёк ставит на себя деньги, при срубля поднимается до полутора. До полутора, изумлённо спрашивает Лерка. Так, подожди. 4.95? А она что-то прикидывает, глядя на потолок. Ты что, там их всех троих zвалил? Кого? Я прямо пишу. Ну, Трофима этого своего Ванька и того постригателя, который на розазывал. Ха-ха, смешно ей. Нет, говорю, только Трофима, но зато два раза. Это как-то теперь Леркино учирть изумляться. А вот помучайся, а то троих завалил, посчитал она. Посмотрите на неё, какая. Ладно, дальше. Ну там правил такие, продолжаю повествование. Кто кого с ног собьёт, тот и победил. Нокдаун, что ли? Ну, типа. И и, и вот, я трошки насавал чуток, он споткнулся и упал. Я снова попытался вспомнить, как всё было. Только конференсье этот не засчитал ни хрена. Пришлось второй раз бить. Там уже всё, чистый нокаут. Даже считать был бестолку, как бревно лежал. «Подожди!» — Лерка перестала складывать мои рубашки, замотала головой, спонтом не поняла. «Так ты его что, с первого удара он у тебя упал, а вторым ты его в нокаут отправил?» «Не-е-е, ты чё? Вот тупая баба, я ж нормально всё объяснил». «Ну ты сам сказал, пришлось второй раз бить. Вот и получается, что с двух ударов в аут». «А, вон ты про что». Теперь ясно, чего она так затупила. Нет, сначала я его спецназовской связкой попугал. Даже попал пару раз. Он пятился и споткнулся. Вот это и не засчитали. И правильно, взвелась Лерка. Он споткнулся, а победу тебе. Ловко ты придумал, ничего не скажешь. Ты чё? Праведный гнев вырвался наружу, и я заорал. Так он сам до этого Ванька того и так и победил. Тот тоже споткнулся и всё. А капитан этот трошки победу присудил. И тут я ясно вспомнил, за каким хреном я сам-то в драку полез. Вот. Публика разделилась, кто за Трошку, кто за Ванька, за Тюменьского. Только победа все равно за Трошкой осталась. Так рядом со мной народ говорил, что Трошка это всегда нечестно дерется. Ну я и вскипел. Слышь ты, вскипел он. А если бы не ты его, а он тебя уработал, ты об этом не думал? Голос у Лерки какой-то странный, того гляди сорвется. Да нет, и че? Я попытался успокоить ее. Я ж посмотрел, как они бьются. Просто руками машут и все. Техники вообще никакой. Соратница по приключениям подарила мне взгляд. в котором скепсис преобладал над доверием раз в четыреста. «Не, ну ты чё? Я же не самоубийца, оправдался, как смог я. Да-да, помню, ты же технику Емельян тоже сначала тщательнейшим образом изучил и только после этого полез за шлёв заступаться». «Нет, ну ты сравнила. Мне было горько и обидно. Там одно, а тут-то совсем другое». «Одно, другое», — передразнила Лерка. «Навалять тебе, дураку, и там, и там могли. И хорошо, если просто навалять, а если бы сломали что-нибудь. Позвоночник, например». «Как бы я тебя здесь лечила?» «Ну не сломали же», — ответил я бодрым голосом, а сам подумал, что права она всё-таки, лечиться тут негде. «А если бы?» — настаивала Лерка. Отвечать не хотелось, ну и не отвечать нельзя. В Леркины глаза горел огонёк вызова, она ждала ответа. Если бы до кобы, до во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород. Больше ничего в голову не лезло. «Очень смешно», — скривилась она. «Ржу не могу, шутник, блин, сам Петросян позавидует». «Нет, ну чё ты от меня хочешь?» — возмутился я, хотя, может, и не стоило. «Не сломали же, ни тот, ни другой. Саш, а вот в следующий раз может и не повезти?» «Следующего раза может и не быть», — эта фраза показалась мне наиболее уместной. «Ага, зарекалась свинья в дождь не купаться. Похоже, разговор наш окончен, потому что Лерка стала нарочит и тщательно складывать в шкаф мои вещи». Она молча возится в шкафу, я молча сижу на подоконнике. Вдруг Лерка, не поворачиваясь ко мне, то он нам полным недоверия интересуется. И тебе за эту чистую победу пять целоковых отвалили? Четыре, честно отвечаю я. Заноза бросает свои дела в шкафу и поворачивается ко мне. По глазам видно, что ей что-то непонятно. Я бы в такой ситуации прямо сказал во что именно не врубился. Но она так не может, поэтому пытается меня в чём-то уличить. Как же так, вопрошает она. Ни четыре, ни даже н5 на полтора не делится, и смотрит на меня так, словно заговор против себя обнаружила, и я как раз в голове. Ладно, сыграем в её игру. А причём здесь полтора? Типа я тупой, и не понял. Ну за победу же полтора рубля дают. Или я что-то не поняла? За победу вначале вообще рубль давали. Надо, надо её на место поставить, а то из чего, Глеб же гло в юбке. Ты же сказал полтора. Походу меня на моих же словах поймать хотят. Обломаешься, солнышко. Я сказал, что Ванёк на себя поставил, и поэтому выигрыш увеличился до полутора рублей. Я хорошо помните свои слова. А до того был только рубль. И это я, кстати, тоже говорил. А ты слышишь только то, что тебе хочется слышать. Ну это, дорогой мой Александр Семёнович Константинович, всё равно ничего не объясняет, взгляд пристыдленный почтeрин гелский. Опять игра в следователя. Длин. Ну ладно, сама она просилась. И сесе сейчас правильно тебя понял, для усиления эффекта я указал на неё пальцем. Предположить, что я тоже мог поставить на себя, к примеру, до 2 руб., ты попросту не в состоянии, так? Получилось. Меличайший следователь посрамлён, даже слов не нашла никаких. Очень добрый знак, очень На волне достигнутой победы закрепим в ее памяти одну важную вещь. И еще я потряс указующим перстом. Никакой я тебе не Александер, тем более не Симеон. Или этот ты тоже запомнить не в силах, Валерия Антуанетовна. Антуанетовна осознала свое поражение, поэтому ничего не ответила, но по всему было видно, что это она мне еще припомнит, особенно Александера. Снова повернувшись к шкафу, Лерка принялась там что-то поправлять, хотя все мои пожитки были там уже и так хорошо уложены. «Что дальше?» — спросила она, не оборачиваясь. «Шена встретил». «Не сразу. Пусть помучается, а то догадался она, видишь ли». «А что тогда?» «Принимал поздравления, я не спешил». «Какие? От кого?» «По случаю победы над Трофимом». «Ну а от кого?» — принцесса-следователь занервничала. «Чё из тебя теперь по одному слову в час вытягивать?» «Да практически ото всех. Даже капитан поздравил». «И как же он тебя поздравил?» «Или к ней вернулось самообладание, или одно из двух?» Вернул дурых ривенную ставку. И всё? Да я и этого от него не ждал. А чего ждал? Она по-прежнему старательно делала вид, что наводит порядок в шкафу. «Знаешь, я вообще очень много чего там не ждал. Похоже, пора вернуться к нормальному тону. Представляешь, они взяли мой картуз и пустили его по кругу». Тут Лерка бросила своё занятие в шкафу и уставилась на меня. Я не стал обманывать её ожидания. «12.60 насобирали. С радостью за самого себя сообщил я. Даже 12.62». А то дивление Лерка доршка в закрыла. Подходящих слов у неё не нашлось, поэтому она просто смотрела на меня и, похоже, уже простила мне всё. Потом мы с Коляном пошли в их лавку. Поскольку крашение принцессы завершилось в мою пользу, я решил больше не выделываться, а просто всё рассказать. По дороге встретили Шэна, он пошёл с нами. Так я познакомился с Романом Григорьевичем Михайлом, слесарем-волшебником. Он-то и подарил мне бритву, нож и ножницы. Я развёл руками, мол, так вышло. Шэн сказал, что он тоже в местной школе учился на бытовой магии. Мак из него получился слабый, но вот с Лесарем, ты же сама видел его ножницы. "Слушай, заинтересовался Лерка, а он не может подарить тебе ещё и маникюрные ножнечки, щипчики и пилку для ногтей?" Она посмотрел на меня вполне даже серьёзно. "Очень обяжешь". Я задумался. С одной стороны, ей действительно всё это будет нужно, а с другой не хотелось лишний раз напрягать хорошего человека. Он-то может и не откажет, но просить как-то совестно и так сколько всего подарил. "Лер, я, конечно, всё понимаю", стараясь быть подипломатичнее, начал я. Давай завтра зайдем к нему и попросим продать. Если опять подарит, то отказываться не будем. А сразу просить подарить, не знаю, неудобняк какой-то». «Хорошо», — нехотя согласилась она. Лерка снова села на мою кровать и, упершись руками сзади, откинулась на них. «Одежду тебе кто подарил?» — спросила она с таким умильным личиком, что я не смог не рассмеяться. «Нет», — сказал я, вдоволь повеселившись. «Все остальное честно куплено на призовые деньги». «Жаль», — промолвил эта бестья, опустив очи долу. А я так рассчитывал на какой-нибудь сарафанчик, пусть даже самый захудалый, и тяжело, но картина вздохнула. «Да купим мы тебе сарафанчик», — бодро заверил её я и пересел на ствол рядом с зеркалом. «И не худой, а понарядней». Потом зачем-то добавил «и не один». «Саша!» — она как будто бы звала меня откуда-то издалека. «Сарафан, если понадобится, что вряд ли, то, скорее всего, только один. А платья разные, юбки, блузки и туфельки, вот их надо будет много». В этих словах она выпрямилась и развела руками, словно извиняясь. Я сидел как дурак. Вот только что секунду назад чувствовал себя супергероем. И бах вам нате, получатель, спешитесь. Лерк смотрел на меня и грустно улыбался одними глазами. Или мне просто казалось. Что, думаешь, наш семейный бюджет не выдержит такого? Я задумчиво покивал. Она засмеялась. Но, во-первых, мой бедный брат, не всё понадобится сразу. Во-вторых, завтра мы пойдем на рынок и точно выясним, сколько каких шмоток мы сможем себе позволить. В-третьих, рано или поздно здесь наступит зима. И тогда нам понадобится еще и зимняя одежда, так что не расслабляйся, а придумай более или менее стабильный источник дохода. Блин, ну вот опять. Деньги нужны нам, а где их взять, это только моя забота. Ненавижу. Сань, Лерка улыбается, но тон у нее примирительный такой. Сань, ну ты не раскиса, я же тоже по кумеку и про деньги. Просто тут ведь только мужчины работают, я поэтому так и сказала. Она улыбнулась ещё шире. «А ты, наверное, подумал, что я к тебе на шею пристраиваюсь?» «Ну, было такое». Нехотя согласился я, а сам мысленно выдохнул. «Сань, я же не прост, как ты выразился, дочь олигарха». Похоже, она настроилась на конструктивный диалог. Родителями расслабляться не давали. Музыкальная школа, художественные, кружки и всякие. Верховая езда, английский, кратые, опять же. Меня ведь не спрашивают, чего я хочу. Говори, что это всё надо, что пригодится. Она помолчала, немного вспоминала, наверное, затем продолжила. Я когда помоложе была, слушалась, а потом задолбала всё. Сказала, что сама всё хочу решать в своей жизни. Только что из дома не убежала, сказала, что поступать буду, куда сама захочу. Выбрал почти наугад. Папа только рукой махнул, а мама пыталась инфаркт симулировать. Хорошо тётя Лена ступилась. Мы снова помолчали. Вот, значит, как. А я всё думал, что чего она в наш институт попёрлась. Не могла, что ли, получше что-нибудь выбрать. «Так что вот», — сказала она наконец, «я, как ты понимаешь, не совсем бесполезный член общества». «Член?» — переспросил я. «Дурак!» — и мы снова засмеялись. «Слушай, Лерк вдруг перестал смеяться. А ты верхом ездить умеешь?» Я посмотрел на нее, как на дуру. «Ты че, откуда?» «Плохо!» — озабоченно произнесла она. «И тут ты меня дошло. Здесь ведь нет машин, здесь лошади. Блин, черт, блин! Плохо — это не то слово. Катастрофа! А-а-а! Че делать? Че делать? Надо придумать историю, почему ты верховой езде не научился». «Да че придумать? Не научили, и все. «Я еще пребывал в ауте, поэтому креативность мысли у меня сейчас на нуле». «Нет, Саш, так нельзя», — как ребенку стала объяснять Лерка. «Если мы хотим, чтобы нас за дворян принимали, то непременно надо уметь ездить верхом». «Так, а когда теперь учиться-то?» — недоумевал я. «Это же не пара дней». «Верно», — согласилась Лерка. «Только у порядочных дворян обучение-то в обязательную программу воспитания детей входит. Вот нам и надо придумать историю, почему я умею, а ты нет». Если не говорить, что ты умеешь, я попытался найти простое решение. Ну, не было у нас никаких лошадей, и всё». На лице у Лерки отобразилась вся гамма чувств. Похоже, она боролась с искушением сказать мне какую-нибудь гадость. «А на чём мы ездили?» Всё-таки она удержалась от колкостей. «На собаках Динго?» «Нет, не удержалась». Я чуть не ляпнул в ответ, что на енотах. «Нет, нет, так нельзя. Может, конечно, кто-то и ездит на них, не в этом дело. Нельзя сейчас глупости говорить, особенно специально. Права, Лерка, нужно что-то серьёзное придумать». «А может, начал я и осёкся?» «Что?» — насторожилась напарница. «Да нет», — махнул рукой я, показывая несостоятельность предположения. «Говори уже», — настаивала она. «Сейчас любые версии надо рассматривать, даже самые нелепые». Я немного замялся, собрался с мыслями. Вернее, попробовал собраться, потому что вышло не очень. «Ну, я хотел сказать...» — начал я не шибко бодро. «А если мы скажем, что я лошадей боюсь?» Лирка опять разразилась бурей эмоций на лице, но вслух ругаться не стала. Нет, Саша, стал терпеливо объяснять Атяна. Настоящий дворянин не имеет права бояться лошадей. Даже если он из-за этих лошадей постоянно падает. Ну, а если я упал с этой лошади и сломал себе что-нибудь, не сдавался я, мысль мне очень импонировала. Да, и теперь у меня лошадиная фобия. Про фобию мне понравилось, я был доволен собой. Ну, недолго. Леркс морщился, замотал головой. Нет, Саша, нельзя так. Дворянин это по определению рыцарь, а значит, конный воин. Так что не может дворянин лошадей бояться. Хотя Она замолчала, что-то обдумывая. "Хотя что?" нетерпеливо спросил я. "Да тоже не пойдёт". "Нет!" возмутился я. "Ты же сама сказала, что идеи могут быть любыми, даже нелепыми. А вдруг твоя как раз очень даже лепые? Ты же ещё не знаешь?" "Да знаю, знаю", проговорила она, как бы дожил ныла. "Ну вот рассказывай", подбодрил я. "Да не!" замахнул руками Лерка. "Давай, давай". Она снова замялась. "Лер, ты чего в самом деле? Мне пришлось повысить голос". Сказал, что любые, значит, любые. Давай, давай, рассказывай. Тут я вспомнил песню Любый, начал изображать их. А ну, давай, давай, рассказывай. А ну, давай, давай, рассказывай. Лерк засмеялся и подпел. Гармошка семиструнная. Я почувствовал какое-то несоответствие оригинальному тексту, но сразу-то и не въехал. А потом заволновался: "Эй, эй, эй, какая гармошка, гитара? Разве гармошки бывают семиструнными?" Да это я так, махнул рукой, певив, смысл разгоняю. Куда это ты их разгоняешь?" пошутил я, "стой, стой, стой, они нам сейчас пригодятся?" Я их разгоню никуда до скорости света, пошутил в ответ Лерка. Ага, тут же развеселился. Я разгоняет она. Тоже мне, Стивен. Я забыл как фамилия той физики, чтобы подогнать свою память, начал щёлкать пальцами. Ну этот, не Спилберк, а другой. Сигл, подсказала Лерка. Да какой Сигл? Я не на шутку разнервничался, вспоминая фамилию. Кинг ещё скажи. И этот, ну как её? Гочкис, что ли? Ну этот, в инвалидном кресле, про чёрные дыры всё знал. Главный по дырочкам. Да болей. Лирк, похоже, поняла, про кого я хотел сказать, но фамилию, как и я не помнила, поэтому тоже задумалась. "Стой!" вдруг вскрикла я. Я напрягся и, как в таких случаях писали в романах, весь обратился в слух, или не в слух, очень внимательно ждал продолжения. "Инвалидная коляска", заявила она, подняв указательный палец. "Да, да, с моторчиком такая". "Да нет", отмахнулась Лирк. "Я про тебя". Я очень напрягся. «Ну, ты в детстве, когда учился ездить, стал объяснять, она упал с лошади и позвоночник сломал, поэтому не умеешь ездить. Ну, не научился. А потом, что я мысли-то не совсем осознал». Лерка зависла на пару минут. «Да», — протянула она разочарованно. «Не подходит». «Почему не подходит?» «Не понял я». «Если ты был таким инвалидом, то как ты тогда мог сегодня этого Емельяна завалить?» «Не Емельяна», — поправил я Трофима. «Емельян в Ульяновске». Вот, ткнул в меня пальцем Лерка. Ещё и Трофима: "Ты сегодня своим рукомашеством и драгоножеством полгордо развлекал. Прям не дать не взять, инвалид-колясочник". Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да лажа. Мы в очередной раз погрузились в размышления. В голову, как на грех, ничего не лезло. Только знаешь, что Лер подождал, когда я обратит на меня внимание, и продолжил: "Рукомашество и драгоножество это не карате, а теннис". В ответ я получил взгляд, полный недоумения. «Ну, вся эта фигня с ногодрыжеством, она же откуда пошла?» Я задал вопрос и сам же на него и ответил. «Из книги понедельник начинается в субботу. Вот там и классифицируют теннис как рукомашество и драгоножество. А про единоборство это уже потом придумали». «Чё за книга такая?» — наморщил лоб Лерка. «Никогда не слышала». «Ну как же?» — я готов был возмутиться такому незнанию классики. «Жили два брата, одного звали Борис, а другого Аркадий». «Стругацкие, что ли?» — с сомнением спросила Лерка. «Да, вот они эту книгу и написали». «Никогда не слышала», — снова повторила она. А фильм «Чародея» тоже не смотрела. Я наполнялся разочарованием. «Смотрела, конечно». Порадовала меня сокурсница. Его же, считай, каждый Новый год показывают. Прикольная кинушка. Да, настало время лекторского тона. Так вот, это слабенькая попытка ее экранизации. Фильм очень легонький, поверхностный. Мюзикл, короче. А книга, я даже рукой махнул, не пересказать в общем. «Там что, сюжет другой?» — удивилась Лерка. Я собрался с мыслями как бы покороче объяснить и выдал. Ну, там программист попадает в Институт Чародействия и Волшебства, а в нем у них работают джинны, домовые, ведьмы, маги всякие. Попробовал сконцентрироваться. Ага, ты прав, согласилась Лерка. Не наш случай, совсем не наш. Е-мое, ну, конечно, не наш. Мы ведь не программисты. Лер, я попытался оправдаться. Там же все в СССР и происходит. В 60-е годы. Или даже в 70-е. Да, точно не наш. Но, Лер, слышишь, программист, Лерки вроде уже не да к ней. Ты на вопрос так и не ответил. Какой вопрос? Что-то я, походу, потерял линию рассуждений. Как ты и будь чин-инвалидом, на будь скол двум здоровенным мужикам, одному даже два раза на лошади ездить не научился. Я приуныл. Ну и призадумался тоже. А правда, как? Как я вообще смог бы драться, если у меня позвоночник сломан? Он был сломан, а теперь нет. И как такое возможно? Тупик. Как, как вылечили? Как же ещё? Так Лерки сказал: А скакать ты почему не можешь? Скептически интересуется Лерка. Боишься? Ну типа да. Что ты ещё скажешь? Не прокатит, безапелляционно заявляет она. Почему? Мне непонятно. Наверное, Лерка хочет на меня наорать, но вместо этого делает мученическое лицо. Саша, не может Дворянин бояться ездить верхом. Сколько тебе говорить? И ты откуда знаешь? Бесть на меня уже. Сам подумай, как рыцарь может бояться вообще чего-нибудь, особенно лошадей? А как же тогда битва в конном строю, а? А я артиллерист, ловко выкручиваюсь я. Лерк с сожалением качает головой. Ну ладно, не артиллерист, уныло соглашаюсь я, и мы снова погружаемся в раздумье. Хорошо тебе, говорю после 5 минут молчания. У тебя папа Олегарх, вы себе шедеи можете позволить, а у нас нищебродов машина и та одна. Лерк смотрит на меня, но как будто не слышит, а думает о чём-то своём. Потом грустно произносит: "Не можем, Саша, могли. Теперь-то". Вдруг она меняется в лице так, словно клад нашла. «Точно, да-да, так и было». От внезапного озарения она просто светится. «Ты упал с лошади и сломал позвоночник. Потом несколько лет тебя лечили. Кстати, именно поэтому я дерусь лучше тебя. Так вот, пока тебя лечили, отец продал всех лошадей, потому что деньги нужны были. И когда ты, наконец, встал на ноги, лошадей-то у нас уже не было. Вот. Я обалдел и смотрю на неё. Да, ведь действительно, так всё и могло быть. Ну да, да, если бы я в реальности покалечился, то мои родители машину бы продали». И я бы не научился на ней ездить. Нет, так не пойдёт. Автошколы. А вот не имелось поблизости больше ни у кого верховых лошадей, говорит мне на этой Лерка. А на тяжеловозах учиться нельзя. Вот поэтому ты и не научился. Да, мне нравится. Теперь и впрям похожа на правду. Хорошо, соглашаюсь я. Так всем и будем говорить.